Глава 37. Малый грузовой корабль «Кокраш» завис на орбите Консканка. Делал он это раз в полгода, когда в тюрьме требовалось пополнить подходящие к концу запасы продовольствия. Капитан корабля лениво попивал пиво из банки с надписью «Лимонад» и следил за подчиненными, которые вот-вот должны были приступить к опасному маневру посадки 120-тонного корабля в шлюзовую камеру. Это было дешевле, или, по крайней мере, быстрее, чем сгружать груз шаттлами. Благо, размеры шлюза позволяли посадить туда корабль. Консканкадин, я грузовой борт 6309 Л-12 Кокраш. Вы меня видите?» Консканкадин, Мы вас видим, Кокраш. Как дела, Марсель?» «Нормально», – ответил капитан, оторвавшись от Коломенки. «Привезли посылки?» «А что мы тогда здесь делаем?» Ясно. Кокраш, сбросьте скорость до 003 и поправьте дифферент на 3.3 градуса Принято, Консканкадин. Хорошо. Начинайте спуск. Ваш посадочный стол номер 3. Как поняли, Кокраш? Вас понял, Консканкадин. Начинаем спуск. Третий посадочный стол. Корабль начал снижение на обозначенный огнями посадочный стол. Диспетчеры непрерывно переговаривались между собой, хотя это было излишне. Автоматика сама указывала на погрешности, и пилотам следовало лишь выполнять ее рекомендации. Извергая струи огня, грузовик сел на платформу с глухим стуком, эхом отдавшимся во всех коридорах Кокраша. «С удачной посадкой!» «Спасибо, Консканкадин!» Корабль снова встряхнуло. Это посадочный стол стал медленно опускаться в шлюзовую камеру. Наконец, процедура завершилась, над бортом закрылись все задвижки и в камеру стал поступать воздух. Когда закачали атмосферу, открыли створы и к кораблю вереницей подъехали кары-погрузчики, управляемые зэками. Вышел и капитан навстречу начальнику тюрьмы. «Ну как, пираты не беспокоили?» – поинтересовался последний, пожимая руку капитана грузового судна. «Нет». Капитан поманил пальцем одного из своих матросов и тот, все правильно поняв, вернулся на борт. А оттуда уже появился с двумя большими коробками с надписью «Лимонад». «А это вам!» «Спасибо!» Поблагодарил начальник тюрьмы, хитро прищурившийся незаметно при очередном рукопожатии протянул капитану судна несколько банкнот стофесового достоинства, что намного превышало стоимость двух коробок. Но все объяснялось просто. Мало того, что вместо лимонада в банках было пиво, так и пиво само по себе было непростым, а с эффектом хорошей травки. В общем, злостная контрабанда. «Счастливого пути, Марсель!» Распрощался начальник тюрьмы с капитаном судна, хотя разгрузка только началась. Ему не терпелось испить живительного напитка. «И вам не скучать». Тем временем Феникса Старка вместе с часоточником затащили в уже знакомую камеру пыток. Там их вполне улыбчиво, играя в руках дубинкой, встретил начальник охраны. «Кто тут у нас?» «Ну, конечно, наши постоянные клиенты», – произнес он под смех своих подчиненных. «Им шутка понравилась». Отделайте их, ребята, а то, видно, они плохо понимают. С радостью, шеф. И охранники со стервенением стали избивать заключенных ногами, навалившись по трое на одного. Раньше такого не случалось. Старк, извернувшись и не глядя, врезал кому-то. Один из охранников жалобно завыл и громко выматерился. Он мне по яйцам врезал, босс. Ладно, хотел я с ними по-хорошему, да, видно, не понимают они. На кресло их. Несчадно избитых заключенных подняли и опустили в кресло, быстро затянув ремни. Дальше последовала вполне обычная процедура – укол в руку и разгон из зверского устройства, и непереносимая боль во всем теле, и крики, крики, крики. «Этот готов!» Первое, что услышал Старк после того, как перестал слышать свой собственный крик. «Снимайте его!» В этот момент Феникс даже забыл, что он собственно собирался сделать, затуманенная болью память подводила его. Он просто тупо пялился на охранника, несшего к нему ошейник. Вот он раскрыл устройство двумя половинками, чтобы защёлкнуть на шее зэка. Старк почувствовал острую боль в руке. Так бывало при любом прикосновении после кресла. И тут, когда правая рука оказалась свободной, он всё вспомнил. Молниеносный удар, и ошейник, готовый защёлкнуться, отлетел в дальний угол комнаты. Ещё один молниеносный тычок, и охранника отбросило назад, будто от удара кувалды. Старк сделал розетку. Ударил разведёнными пальцами в глазные яблоки, и тот дико заорал, лишившись зрения. Пока охранники стояли в шоке от увиденного, а по лицу их товарища растекалась кровавая жижа, Феникс освободил вторую руку, а потом и ноги. В этот момент до охранников происходящее дошло в полной мере, и ближайший, замахнувшись дубинкой, с криком бросился на заключённого. Старк двинулся навстречу. Нырок под руку, захват, вывих, и дубинга оказалась в руках Старка, незадачливый охранник, на полу в глубоком обмороке от удара той самой дубинкой по затылку. Кувырок по полу, и Феникс оказался возле кресла чесоточника. Они поняли друг друга без слов. Несколькими быстрыми движениями Старк отстегнул своего врага и вовремя. На них, наконец опомнившись, бросились все охранники, что были в камере, все семь человек. В этой схватке Старк забыл о боли. Хлебустеры выполняли поставленную задачу, несмотря на смертельные ранения. У некоторых был даже негласный девиз. «Выполни задачу, а потом можешь умереть, но не раньше». И они выполняли. То же самое происходило и сейчас. Феникс крутился среди охранников, размахивая дубинкой, применяя боевые приемы, выводя противников из строя одним-двумя ударами. Десять секунд, и все охранники корчились на полу. Старк встретился взглядом с часоточником и не сразу, но уловил в них вопрос – «Красный коридор», — объяснил капитан. И они сорвались с места по направлению к своей цели».